Глава двенадцатая. Часы с неизменным банг, бум и клинг отбили четверть второго, когда Элсап забрался наконец в свой Ванден Пласс Принцесс, а Пол, устало вздохнув, развернулся в сторону столовой. Наверное, он прав. Нужно действительно взять этот курс. Но почему все эти проклятия сваливаются тогда, когда Айрис нету дома? Могу себе представить ее лицо, когда я скажу «Привет, дорогая, рад тебя видеть. Завтра я уезжаю и вернусь через две недели. А может, оно и к лучшему. Декларация независимости». Он чувствовал себя не в своей тарелке. Неожиданно свалившаяся на него личная ответственность за арчен, свалившаяся потому, что вечный его кошмар о чужом мире стал для этой девушки реальностью заставила его говорить сегодня с Элсапом в куда более резком тоне, чем он обычно себе позволял. Кульминацией стал десятиминутный спор об одном из пациентов, которого сегодня должны были выписать. К немалому его удивлению, Элсап вовсе не рассердился, а наоборот, сохранил предельную доброжелательность и даже впервые за месяцы их сотрудничества Предложил прослушать специальный курс. Я, я подумаю. В дверях столовой пол столкнулся с Ферди Сильвой. Ни Фила Керранса, ни Натали не было. Только мерза подозрительно рассматривал тарелку с тушенными яблоками, которую поставила перед ним Лил. Натали ушла? Спросил Пол. Ее увел под ручку Рош-Хашана, наш еврейский Новый год. Сноска. Мирза переиначивает фамилию Рошмана так, чтобы та звучала как Рош-Хашана. Ответил Мирза, на последнем слове дотрагиваясь кончиком языка до ложки с десертом и тут же отдергивая его обратно. Лил, дорогая, выбрось это, пожалуйста, и принеси мне что-нибудь более соответствующее человеческим потребностям. Ну, хотя бы сыру. Кстати, пол, суп сегодня такой же отвратительный. На всякий случай, если ты собрался его есть. Чем-то же надо заполнить желудок, вздохнул Пол. Номер забыл прав. Суп оказался тепловатой бурдой, с плававшими на поверхности кружками жира. Ладно, хоть бублики были свежими. Он заживал их в сухомятку. Зачем тебе понадобилась наша златогривая лошадка? — спросил Мирза, раскатисто выговаривая «Р». Сноска. Так Мирза произносит фамилию доктора Радж. Др-Радж. Она просила держать ее в курсе насчет Арчин. Ну, сарафанное радио ей уже наверняка все сообщило. Я сам за сегодняшнее утро выслушал не одну историю. С чего это вдруг? Пол опустил ложку и уставился на Мирзу. «Ты прикидываешься или действительно не понимаешь, что подобного случая Чент не видел с начала эры или со дня рождения святого Джо, не знаю, что было раньше?» Мерза изящным движением нарезал сыр и разложил кусочки по поверхности бисквита. «Больные знают, персонал знает, один ты не знаешь». «Не слишком ли ты высокого мнения о диагностических способностях пациентов?» – огрызнулся Пол. Мирза посмотрел на него с удивлением. Пол, я думал, крепкий сон твое раздражение вылечил. Прости, если наступил тебе на мозоль. Усилием воли Пол взял себя в руки. Нет, это я должен просить прощения. Продолжай, что ты хотел сказать. О диагностических способностях пациентов? Мирза успокоился и вернулся к своей обычной насмешливой манере. Знаешь... Я действительно о них высокого мнения. Иначе как бы я мог выжить в Англии? Если у тебя есть что сказать, говори серьезно или заткнись. У меня нет настроения шутить. Я абсолютно серьезен. Мерза послушно сменил тон, а заодно и выражение лица. Ты вдумайся, Пол. Я приехал из страны. Он вытянул руку и принялся загибать пальцы. Мусульманской, неразвитой только что деколонизированной, преимущественно аграрной и во всех отношениях отличной от индустриальной, цивилизованной и номинально-христианской Британии. И вот я здесь и претендую на то, чтобы ремонтировать ту часть человеческого существа, которая является в наибольшей степени продуктом культуры. Да, я учился в английской школе и английском университете. И что? Это только внешний лоск на моем существе. Я не был в мечети с 18 лет, но мечеть внутри меня. Этот надтреснутый звон, большой палец уставился в потолок, действует тебе на нервы еще и потому, что Англия – страна утренних колоколов. У меня нет таких культурных ассоциаций. Но когда у того парня из буйного отделения плохое настроение, и он начинает вопить дурным голосом, Ты знаешь, о ком я говорю? Я дергаюсь, как лягушачья лапа в гальванической ванне, поскольку начинает он свой хит с тех самых трех нот, которые я слышал каждое утро все свое детство. И еще до того, как начал себя осознавать, в моем мозгу отпечаталось «Яллах, яллах». Дзину было почти 90 лет, и он был почти слеп. Но каждое утро перед восходом солнца Он карабкался по сорока-футовой лестнице. Погруженный в воспоминания, Мерза умолк. Взгляд его уперся в далекую точку за пределами комнаты. Мне должно быть стыдно. Я ведь когда-то осуждал борьбу против этой идиотской сословной системы. Как бы я на месте Мерзы справился с такими проблемами? Культурный шок. Культурный шок. Идея была настолько поразительной, что он полностью отключился от того, что говорил Мерза, и опомнился только, когда тот спросил, не надоело ли ему слушать. — Прости, Мерза, — поспешно отозвался Пол. — Кое-что пришло в голову. — Потом скажу. Ты продолжай. Это очень интересно. — По твоему отсутствующему виду не скажешь, — усмехнулся Мерза. Я говорил, что не бывает абсолютно невменяемых больных. Даже к тем, кто наглухо закрыт для общения, иногда возвращается память о том, что они делали во время тяжелой фазы, пусть и не полностью. Я, кстати, не верю в полную закрытость. А менее тяжелые больные, те, например, кто страдает от спровоцированного невроза, полученного, кстати сказать, стараниями семей, а не общества, и не их самих, сохраняют огромные запасы относительного здравомыслия. День и ночь они проводят со своими товарищами по несчастью. И хотя им и не хватает профессиональной подготовки, чтобы поставить диагноз, вполне способны сложить из того, что они видят, довольно ясную картину. Я часто слышу, как больные говорят о вновь прибывшем. «А, это еще один мистер такой-то». И потом, когда я смотрю историю болезни мистера такого-то, я говорю, черт подери, они правы. Ты меня слушаешь? Пол отказался от супа, и Лил поставила перед ним тарелку с макаронами, посыпанными сыром и тертым картофелем. Нужно взять в штат диетолога, кисло произнес Мерза. Знаешь, с тех пор, как я перебрался в Чент, я похудел в талии на два дюйма. Ужас. Я понимаю, что ты имеешь в виду, сказал Пол, разживав макаронину и решил, что это блюдо, по крайней мере, съедобно. Однажды еще студентам мне нужно было описать нового больного, чтобы сравнить потом диагноз с уже поставленным, и я был в полном тупике, пока один из пациентов не сказал кое-что, что навело меня на мысль. Но ты так и не спросил, что пациенты думают о барчен Извини, я понимаю, на тебе все утро проездил консультант. У тебя не было времени. Рассказывай, что слышал. Знаешь, миссис Броухарт Учительницу, которая носит юбки со сколотом между ног подолом, потому что вокруг эти грязные мальчишки. Под каждым кустом и за каждым углом, да, знаю. Утром она схватила меня за пуговицу и начала таинственно шептать обарчен Бедняжка, она не сумасшедшая, она просто перепугана. Мерза достал из кармана сигареты. Можно я покурю, пока ты ешь? Да, конечно. Пол замелся. Ты с ней согласен? Хочешь, чтобы я ставил диагноз больной, которую даже толком не видел? Но то же самое я слышал и от сестры Уэлс. Никогда не видела ничего похожего, так она сказала. Она не глупа, она очень сообразительна. Но я ума не приложу, почему ее надо всему учить, даже одеваться. Мерза щелкнул зажигалкой. И, как я понял, она все время просит людей называть по-английски предметы, которые есть в палате. «Верно. Утром она просила меня о том же. Короче говоря, это представляется мне аномальностью. А ты что думаешь?» «Хочу сначала послушать тебя. Все равно у меня рот занят». «Как ты только можешь запихивать в себя столько помоев? Хотя подозреваю, что это отвлекающий маневр». Мерза нахмурился. «Держу пари. Элсап пытался убедить тебя, что она страдает полным набором симптомов истерии» эксгибиционизм, истерическая амнезия и весь этот джаз. А сам при этом прекрасно понял, что столкнулся с явлением исключительным. «Хотел бы я, — сказал Пол с неожиданной пылкостью, — чтобы Бог дал мне твой талант предсказывать человеческое поведение. Это не талант. Это означает, что я пропускаю через голову все, что жители этой страны принимают как должное, и чему я должен учиться. «Потому что иностранец». «Что ты думаешь о культурном шоке?» Спросил Пол. «Что? А, ты имеешь в виду шок, когда человека забрасывают в центр Китая или куда там еще, а он не может даже прочесть указатели на столбах?» Мерза стряхнул с сигареты пепел. «Да, некоторые из моих пакистанских приятелей этим страдают. Из богатых домов у себя на родине приезжают сюда». Живут, как свиньи, в трущобах, не заботясь даже о том, чтобы помыть окна и разобрать бумаги. Не пытаются завести друзей среди местных. И как только кончается срок учебы, или ради чего там они сюда приехали, возвращаются домой со вздохом облегчения. Он помолчал. «А к чему ты вдруг спрашиваешь?» «Карчин», – неохотно ответил Пол. Когда идея приходит мне в голову, она похожа на удар или на паралич. Вид при этом наверняка глупый. Понимаю. Ты думаешь, что она... Давай посмотрим. Неграмотная дочь или жена какого-нибудь иммигранта, не знаю. Или ее привез в Британию более образованный родственник. И она ни слова не знает на чужом языке. Но что она делала в лесу без одежды? Или муж-деспот выгнал ее в таком виде из дома за какую-нибудь провинность? «Я бы не стал вдаваться в столь глубокие подробности», — задумчиво произнес Пол. «Но это, по крайней мере, дает хоть какое-то направление». «Флаг тебе в руки, но имей в виду, если ты изложишь свою идею сопливому Элу, он решит, что это его изобретение, а не твое. Он очень ревниво относится к чужим мыслям, не замечал?» Мерза бросил взгляд на часы. «Черт, я собирался еще минут десять почитать после ланча». «Так что ты собираешься делать, Сарчин?» Элсеп насочинял целый список. Анализ мочи, рентген головы. «Да, хорошо, что ты мне напомнил. Надо послать заявку в Бликхем. И еще одну вещь, которую придумал сам. Кстати, тебе не попадался по-настоящему хороший, невербальный интеллектуальный тест?» «Ну, разве что для животных. Но ты можешь спросить у Барри там, Белоу». Пол щелкнул пальцами. Он встречался с Тамбелоу, когда тот приезжал в Чант выявлять больных детей с врожденным слабоумием, которые, по положению, должны были находиться в специальных заведениях, но жили здесь из-за вечной нехватки места. Спасибо, я мог бы и сам догадаться. Может, он тебе что-нибудь и подскажет. На нашего святого Джо очень похоже. Смотреть на педиатрию, как на модное увлечение, вместо того, чтобы взять в штат хорошего детского психолога. Если бы. Ладно, мои предрассудки и так всем известны. Пока. Оставшись один, Пол принялся машинально перемешивать в тарелке тушеные яблоки. Думал же он при этом совсем о другом. Не сумасшедшее, а просто перепуганное. Нет, это общие слова. Слишком часто умственные расстройства сопровождаются беспочвенным страхом что-то в ней очень рациональное, в этой Арчин. Да, параноики рациональны, даже слишком. Но паранойя – это уже серьезно. А все, похоже, склоняются к тому, что у нее не больше, чем истерия. Если она действительно хочет знать английский, придется ее учить. Без языка мы все равно ничего не сделаем.